Глава 53. Выходное пособие. Как ни крути, а Максу было очень неловко перед Эльдой за те обвинения, что он ей предъявил, и ему хотелось извиниться. Он попросился к ней в повозку под предлогом поговорить, и когда караван неспешно продолжил путь, она присоединилась к нему. Некоторое время они молчали, просто сидя рядом и глядя по сторонам. Эльда, похоже, тоже хотела начать разговор, но никак не решалась. «Долго нам еще ехать?» – спросил Макс, чтобы хоть как-то развеять тишину. «Один день. Если сегодня доберемся до запланированной точки, то завтра утром караван свернёт в сторону, а мы с отрядом пешком продолжим путь к разрушенным деревням», – ответила она и ухмыльнулась. «Не терпится ввязаться в драку?» «Почему ты так решила?» «Ну, даже на меня ни с того ни с сего бросаться начал. Так соскучился по битве?» Она плотоядно усмехнулась. «Или по женскому вниманию. Хотел выпытать признание?» «Эм...» — стушевался Макс. «Нет. Собственно, я это и хотел сказать. Прости, что так набросился на тебя. Сэмфи опасалась, что ты можешь навредить нам, все же ты бывшая наемная убийца. Трудно было не заподозрить тебя в ее исчезновении». «Именно что бывшая Макс?» — вздохнула Эльда. «Да, на моих руках много чужой крови, но я не полоумная, чтобы убивать всех без разбора. Я не знаю эту... самфи, или как там ее на самом деле. Но раз ей доверили легендарные клинки, она невероятно сильна. ее помощь в деле была бы очень кстати. Она еще молодая, горячая, бесстрашная. Я уже нет. Макс, мне двадцать девять. Я отдала ордену двадцать пять лет жизни. тренировки, миссии, обеты, запреты. Я просто устала. Редкие обреченные достигают такого возраста, ведь наше ремесло не подразумевает высокую выживаемость. Обеты? Ты про безбрачие и прочее? Да. Полное воздержание и хранение невинности. Полный отказ от близости с кем бы то ни было. Я устала от этого. Устала быть одна. Всегда и во всем. «Я хочу откупиться от Ордена и забыть это все, как страшный сон». «Ну да, беременная убийца немного странно было бы», — хмыкнул Макс. «Да нет, для этого в Сувиков хватает», — пожала плечами она. «Кого?» «Ты не знаешь? Это маленькие слизнячки, используются как женский контрацептив. Но дело не в беременности, а в душевной близости с кем-то». Ведь телесная близость лишь укрепляет душевную, а обрести дорогое существо — значит стать слабым. Никто из обреченных не может позволить себе такую роскошь. Наша жизнь коротка и опасна. Семья, друзья, близкие — эти слова не могут иметь к нам отношения. Но когда я заплачу выкуп, я снова смогу вспомнить их, смогу стать для кого-то дорогой и, может быть, даже любимой. Но самое главное, я стану свободной. И если сейчас наше мероприятие будет успешным, все будет хорошо. «Я обещал тебе в этом помочь. И я сделаю все, что в моих силах», — сказал Макс. Эльда наклонилась к нему и слегка прислонилась к плечу. «Спасибо, Макс», — тихо сказала она. «Честно говоря, меня очень радует, что ты и твои спутницы здесь». «Мои наемники оставляют желать лучшего, а вместе у нас есть все шансы на победу. Уверенно. Макс улыбнулся в ответ и немного рассказал Эльде об их прошедшем путешествии. Он видел, что Эльда уже не взбалмошная девочка, как Эйка, не двинутая фанатичка, как Лика, не напичканная установками и шаблонами, точно Вельга. Пожалуй, из всех она была ближе всего ему по духу. И по судьбе. Боец спецназа, лишившийся командования, и наемная убийца, получившая свободу.